Глава двадцать третья Граби мало того, что увеличился, он открыл пасть, и я понял, что трансформация продолжается. Зубы увеличились и стали мощнее, затем появился еще ряд зубов, затем еще один, а потом его бархатная шкура начала обрастать естественной броней, костяными пластинами, причем каждая пластина блестела темно-синим. Охренеть! Усиленная магией броня! На моих глазах Граби превратился из обрабатывающего почву питомца в сильнейшего монстра. Но и это было не все. Я изучил процессы, происходящие в его источнике. Это была не временная трансформация. Регина помогла Грабоиду эволюционировать, и он уже не перейдет в прежнее состояние. «Это лучшее, что я видел в своей жизни», — хрипло ответил Кузьма, подойдя к усиленному Граби, и тот ударил Звуколова боком играючи, слегка. Но и этого слегка оказалось достаточно, чтобы чуть не сбить Кузьму с лап. Тот еле удержался. «Может, рюмашку, сударь?» — в надежде спросил Рэмбо, присаживаясь на голову гробоида. «Он не любит такое Рэмбо», — обратился я к попугаю. «А что он любит сейчас? Может, у него поменялись вкусы и поедание земли недостаточно? Вот и узнаем в ближайшее время». «Я прям зауважал Регину», — ответила Кулач. «Она чудо сотворила». «Боишься?» – ухмыльнулся я, считывая эмоции акулоида через связующую нить. «Немного опасаюсь», – поежился Акулыч. «Даже не хочется проверять, кто из нас сильнее». «Вы все крутые и сильные», – подметил я. «Потому что мои питомцы, и вы друзья. Незачем проверять силу друг друга на себе. Скоро возьмем граби на тренировку, и там... Можно я побуду дома?» – хохотнул Акулыч. «Даже на несколько уроков Ларисы я согласен». «Я его контролирую, все нормально», – ответил я. Чуть позже, когда граби исчез под землей, я дал задание Захарычу расширить подземный вход в обитель. Большая комната гробоида позволяла разместить его целиком, но понравится ли ему в этом жилище или он предпочтет отдыхать под землей, я этого пока не знал. «Сергей Иванович, я тут доубираюсь и займусь», — ответил Захарыч, покрепче перехватывая вилы и приступая к уборке. «Листвы». Я уже привык к странному выбору слуги, и на удивление у него получалось достаточно быстро». «Юноша, добрый день!» Услышал я неподалеку знакомый старческий голос. «Так это же Евграфий Романович!» Вон он направился ко мне с большой сумкой в руке. «Вы хотя бы позвонили?» Ответил появившийся рядом батя. «Мы, может, стол бы успели накрыть? Дорогих гостей нужно встречать подобающе!» «Я вас умоляю!» Смутился артефактор. «Где я? А где дорогие гости?» а Затем он покосился на кряхтящего в сторонке Захарыча и засмеялся. «А чего это у вас, слуги листву вилами убирают? Как-то несовременно и в плане расходования энергии нерационально». «У нас Захарыч особенный», — улыбнулся батя. «Повернут на виллах». «При этом это для него не только инструмент, но и оружие», — добавил я, когда мы направились к дому. «Тогда вообще без проблем», — радостно ответил Евграфий Романыч. «Сделаю ему артефактные вилы. И что они будут делать?» — удивился я. И графе Романыч хитро прищурился. А вот потом и увидите. Пусть будет сюрпризом». Даже не представляю, что задумал этот старик. Видно, вспомнил одну из своих старых и давно забытых разработок и решил воплотить ее в жизнь. Другого объяснения у меня не было. «Ой, здравствуйте!» – всплеснула руками маман, встречая разувающегося на пороге артефактора. «Что же вы без предупреждения?» «Да есть к вам одно важное дельце!» – серьезно посмотрел он на меня. «Мы можем пройти в какой-нибудь кабинет?» «Конечно, пойдемте», — повел нас батя. «У меня там и стол большой, и вы ведь с картой пожаловали». «А как вы догадались?» — удивленно вскинул брови Евграфий Романыч. «Край свернутой карты торчит у вас из сумки», — показал я на выглядывающий уголок. «Все верно, сын», — кивнул батя, открывая дверь в свой кабинет и приглашая нас внутрь. «Действительно», — рассмеялся Евграфий Романыч, затем прошел к большому столу и открыл сумку, доставая карту несколько коробочек. Коробки соединил друг с другом, затем воткнул провод в свой телефон и включил его. Маман тоже зашла с нами и теперь любопытно смотрела, что делал артефактор. «Так, и, и что это за манипуляции, можете объяснить?» – спросил батя. «Может, вы тут бомбу собираете экспериментальную?» «Да ладно вам!» – улыбнулся артефактор. «Какой из меня террорист? Ну что вы в самом деле? Это все ради демонстрации. Сейчас!» Коробочки засветились, на них замерцали индикаторы. Старик, между тем, разложил на миниатюрные треноги камеру и направил на разложенную карту. Следом взял что-то вроде стилуса. «Итак, сейчас появится». Расплылся он в довольной улыбке. «Что появится?» — пробормотала Маман. А затем над столом вспыхнула вертикально расположенная карта. На ней отметки старичка. Точь-в-точь точь такие же, какие я делал на карте Российской империи. «Я приехал, чтобы показать вам приложение на телефоне», начал объяснять Евграфий Романович. «Пока все работает в тестовом режиме и не без помощи и дополнительных приспособлений». «Вы решили создать программу по предсказанию разломов?» удивился я. «Я уже ее создал», ухмыльнулся Евграфий Романович. «Точнее, не только я. Мне помогали имперские артефакторы и разработчики. Вместе мы сделали просто уникальное творение. Система сложная. Мы на нее немало времени потратили». Я очень внимательно рассмотрел отметки и увидел расхождение. «Так, где то моя карта?» Вытащил рулон из-за шкафа и раскрыл на полу. «У вас неточные отметки», — сказал я. «Да, все верно», — кивнул артефактор. «Это из-за того, что мы не смогли точно ввести исходную точку последнего цикла. Ничего, что я так называю серию разломов, которая заканчивается порталом». «Это самое идеальное название», — признал я. «Как поправить на вашей карте исходную точку?» «Все просто», — вновь довольно улыбнулся графи Романович. «Это все стираем». Он нажал на одну из маленьких кнопочек, и на магической карте исчезли метки. «Теперь нужно, чтобы вы, юноша, рассчитали исходную точку цикла. Артефактор протянул мне стилус. Надо заполнить данными всплывающие окна». Я взял предмет в руки и коснулся экрана. На нем осталась точка. Затем поставил отметку, вводя в появляющиеся окошки необходимые данные. Наконец-то я закончил необходимые расчеты, нажал кнопку на карте «Готово», и перед нами раскрылись все последующие точки. «Невероятно!» – пробормотал я, понимая, что программа угадала каждый разлом и портал. А самая вишенка на торте с появлением крылатого гипнотизера. Именно там, где и нужно. Я обернулся к артефактору. «А если мы введем начало следующего цикла, программа будет предсказывать появление следующего разлома?» «Именно так, юноша!» Довольно причмокнул и в графе Романыч. «Именно так!» Я ввел данные, и на магическом экране карте появилась точка, которая совпадала с отметкой на моей карте. «Только есть одна проблема», — помрачнел артефактор. «Без вас все равно невозможно будет обойтись. Начальную точку нового цикла нужно вводить с идеальной точностью. Провести необходимые расчеты можете только вы». «Можете обращаться ко мне. Я готов помочь», — согласился я. «Благодарю вас, маленький гений». Старик сжал мою руку в своей сухой ладони. «Уже скоро можно будет обходиться без дополнительных устройств». Старик собрался уезжать домой. Быстро собрал в сумку аппаратуру, спрятал телефон в карман и направился к выходу. Но маман его остановила. «Я вас никуда не отпущу без ужина», резко ответила мама Наташа, вставая в дверях. «Я даже не знаю», — замялся Евграфий Романович. «Как-то прям неудобно». «Скажи, Серега, что неудобно?» — посмотрел на меня батя. «Неудобно спать на потолке. Одеялка все время падает на пол и люстра мешает», — выпалил я. «Это тоже верно», — выдавил улыбку старик. «Вы простите мою застенчивость. Долгое время жил один, не привык к такому вниманию». «Значит, будем приучать», — взяла его за локоть Маван и повела в гостиную. «Аннушка приготовила просто великолепную утку. Вам обязательно надо ее попробовать». Мы сели за стол, попробовали жирное, тающее во рту мясо. Артефактор признался, что в жизни такой вкуснятины не пробовал. А затем все вышли на ступени, прощаясь со старичком. Ровно в этот момент внутри меня взорвались болью тысячи крохотных связующих нитей. Я слегка пошатнулся, и меня успел подхватить на руки батя. «Что случилось, сынок?» — скрикнула маман. «Все в дом». «Нападение!» — прошелестел я бледными губами. У поместья Смирновых. За пять минут до нападения. Десять секунд до готовности, шепнул Альфред Бирюкову, наблюдая за беспокоящимся ковром из муравьев перед стеной поместья. Эти насекомые чувствовали чужаков, хотя он накинул на себя мощный камуфляж, практически сливаясь на фоне зарослей, да и старик замаскировался, будь здоров. Его закрыла густая стена плюща, но эти мелкие твари чувствовали. Пора! Прошипел агент 009 и достал три гранаты с газом, которые уже моргали красным. Теперь достаточно их бросить. «Подъезжаем!» – раздался в наушнике агента мужской грубый голос. Фургон с усыпляющей капсулой, в которую он поместит пацана с его питомцами уже на подходе. Ловушка, в которую он поймает астральную змею на поясе. Все. Погнали!» Корни плюща вырвались из-под земли, накрывая муравьев по периметру и принялись активно выделять ядовитую маслянистую жидкость. Альфред увидел, как насекомые начали массово дохнуть. Тысячами, пока все идет как задумано. Он телепортировался к домику у входа в поместье, распахнул дверь и закинул гранату. Закрыл дверь! Бум! Ухнуло за спиной. Но он уже был у гостевого дома, отправляя подкреплению подарочек в приоткрытое окно. Бум! Раздалось в ответ. Теперь дом! Он переместился к ступеням, открыл входную дверь, кинул третью гранату и услышал в ответ Такой же грохот. Все, теперь маска. Он накинул магический фильтр на лицо, позади услышал кряхтение старика и помог ему нацепить пленку и активировать фильтрацию. А позади раздался шум подъезжающего фургона. Альфред довольно улыбнулся. Все идет как по маслу. Поместье Смирновых. В это же время. В голове пульсировала боль, но уже на фоне. Я ее успел вовремя купировать. Это и дало мне возможность сконцентрироваться. Змейка издалека показала мне всю картину. Этот ублюдок действовал быстро. Швырнул в два домика, где находились маги, какую-то круглую хрень. За ним шел старик, перед которым, передвигаясь на темных корнях, вышагивали зубастые растения. Следом заезжал на территорию поместья «Белый фургон». Тщательно продуманная операция, это точно. Когда агент переместился к фамильному дому и швырнул внутрь очередной шар, мы выскочили на задний двор. Нам нельзя дышать этой белой дрянью. Мои питомцы выстроились в боевом порядке, но тут под Кузьмой, Акулычем, Рединой вырвались лианы Оплетая их, Рэмбо выстрелил с огня, затем еще раз, и зубастые растения перед психованным стариком превратились в горящие факелы, но две лианы сбили его и прижали к земле. «Ах вы сучьи отродья!» — заскрежетал береков бросая под ноги зеленый порошок. Земля под его ногами зашевелилась. «Сейчас мы им покажем! Сейчас!» Сотни лиан накинулись на Кулача и Кузьму, и те принялись разрывать их зубами, но все новые стебли бросались вперед. Регина отправила им усиливающие заряды, и монстры вроде начали справляться. Змейка материализовалась в пространстве, но тут же угодила в ловушку, которую активировал агент, заросший типок с квадратной челюстью. Игорь в стороне махал мечом, срезая одно травяное щупальце за другим. Он пытался пробиться к нам. «Можете сколько угодно сопротивляться!» — выкрикнул агент, останавливаясь в десяти метрах от нас. «Это вам не поможет!» «Всех уничтожим!» — заскрипел беряков подбираясь к нам. «Вы сожгли моих крошек! Вы! ищади ада!» «Что нам делать?» — завопила Маман. «Сейчас!» – батя дрожащими руками пытался активировать на мне артефакт невидимости. «Да твою мать, почему так долго?» Вдруг из-под земли вырвались лианы и оплели моих родителей, так же, как и прислугу, и Евграфия Романыча, который был просто в ужасе и не мог выговорить ни слова. «Ты кто такой?» – крикнул я, наблюдая за родителями, которых лианы все сильнее прижимали к земле. «Неважно!» – оскалился агент. «Останови питомцев, иначе все закончится для твоих родителей очень быстро!» Кузьма и Акулыч застыли на месте, клацая зубами. Рэмбо перестал сопротивляться. Игорь, почти добравшийся до агента, остановился, и его сразу же оплели лианы. Я увидел подъехавший белый фургон, и агент показал в его сторону. «Внутри усыпляющая капсула», — ответил он. «Если ты не зайдешь в нее и не прикажешь своим питомцам последовать за тобой...» «Твои родители сдохнут! Прямо на твоих глазах!» «Ха-ха-ха! Вражья отродья!» — захихикал Беряков. «Всех раздавим! Ага!» И я в ужасе взглянул, как стебли продолжали сжимать моих родителей. Маман уже потеряла сознание, а батя скрипел от боли зубами. А затем я понял, что выход здесь только один.